Глава 21. Ранним утром Маша тихо выскользнула из комнаты. На ней было самое любимое длинное голубое платье с глубоким вырезом, а в сумочке, кроме обычных атрибутов женской косметики, дождался своего времени небольшой цифровой фотоаппарат. Дима уже ждал её, чтобы вместе отправиться в маленькое путешествие, задуманное накануне. Несмотря на свой скептицизм в отношении машинных фантазий, он всё же потрудился сменить вечные серые джинсы, на красивые белоснежные брюки и синюю рубашку. Он увидел её, и его лицо озарила счастливая улыбка. Крепко взявшись за руки, пара покинула наскучившую базу и устремилась в сторону автовокзала. В столь ранний час билеты были только до Новороссийска и Анапы. И Маша выбрала Анапу. Никогда не была в этом городке, но теперь запомню его как наш с тобой Забирай старый рейс в автобус, пообещала она. Будем надеяться, что тебе там понравится, мягко подтолкнул её к свободному месту доктор. Автобус был заполнен только наполовину и быстро привёз их в город. Миновав автовокзал и рынок, пара оказалась на центральной улице. Она по удивляла своей красотой, она села чистотой, белоснежной плиткой, огромным количеством небольших ресторанчиков и кафетериев а на центральном пляже вместо привычных камней Маша обнаружила золотой песок. Ее поразил высокий берег, кружающий ландшафт казался величественным и нетронутым. Маяк на высоком берегу, старое кладбище, где хоронили погибших моряков, бесчисленные аллеи, заросшие старыми соснами и усыпанные большими пересушенными шишками. Все это будоражило и без того ни на шутку разыгравшееся воображение. И Маша бережно откладывала каждое воспоминание в своё сердце. Проголодавшись, они остановились перекусить в одном из ресторанов на свежем воздухе. Дима на этот раз решил позаботиться о десерте, и Маше принесли целых 2 вида мороженых. Она весело смеялась и всунула доктору вторую ложку. "Ты не можешь не помочь мне это съесть. После плотного обеда такое количество десерта вредно". Потом они отправились в парк развлечений. Катались на колесе обозрений, стреляли в тире. Дима умудрился выкрать для нее какую-то мелочь, и Маша спрятала выигрыш в сумочку. Надолго застряли возле прилавков с сувенирами. Маша хотела привезти что-то родителям и никак не могла решиться, что именно понравится матери и отцу. «Купи им по фарфоровой статуэтке, вон их сколько», указал на прилавок доктор, «или большую морскую звезду». Какие бусы? Вас ещё на замерла Маша перед нитью крупных жемчужин. Сколько они стоят? 1000 руб., а дам за 900, с готовностью закивал продавец. Нет, это слишком дорого. Тогда мне не хватит денег на второй подарок, расстроилась Маша и пошла дальше. Дима устало закатывал глаза. Видимо, он не разделял её сентиментальности. Наконец, Маша решилась и купила две одинаковые ракушки. А почему ты не общаешься со своей семьёй? будто не взначай спросила она, когда они присели на одной из лавочек рядом с центральным пляжем. Дима нервно провёл рукой по своим коротко остриженным волосам и неуютно заёрзал на месте. Не отвечай. тоже исправила Маша сама себя. Лучше расскажи о своём прежнем месте. Как получилось, что ты уволился? Дима нахмурился, недоверчиво покосился на неё, и Машино наваждение показалось. Он оставит и этот вопрос без ответа. Маша, эти темы неразрывно связаны между собой, и я не люблю о них говорить, не хотя отозвался он. Тогда не говори. Может, так будет лучше для нас двоих. Нет, не лучше. Хочешь знать эту глупую историю? Слушай. Я всегда мечтал спасать людей. С детства смотрел са фильмов и верил, что от этого мир станет лучше. Поступал в медицинский университет и честно зарабатывал свой диплом. Подрабатывал на скорой помощи, ждал места по распределению, а тут Алексей предложил попробовать себя в спасательной службе. По состоянию здоровья я полностью отвечал требованиям, военный билет был на руках, и меня зачислили на курсы подготовки в оперативно-спасательную службу. Так я стал спасателем. Понятно, что там зарплаты маленькие и дежурство круглосуточное, но я будто родился заново. Я был готов работать и бесплатно лишь бы спасать, понимаешь? Дима уставился на неподвижную гладь моря, подёрнутую золотистым узором убегающего за горизонт солнца, и некоторое время молчал. Маша Замирев слушала его рассказ, она снова пожалела, что затронула эту тему, но перевести её в другое русло у ней не хватило смелости. Моя мать была категорически против моего выбора. Ей казалось, с дипломом терапевта можно иметь более престижное место работы. А тут я, с ночными дежурствами и маленькой зарплатой. Из-за моей работы мы постоянно скандалили, а однажды повторили прямо на улице. Слово за слово, и когда она бросилась через дорогу на противоположную сторону, я не заметил машину скорой помощи. Ирония судьбы, да? В врача сбивает скорая помощь. Горько усмехнулся Дима. Ока как она радовалась, что моё здоровье не позволит мне работать спасателем. Каждый день рассказывала одно и то же, что теперь мы заживём по-настоящему, как все нормальные люди. А ты? Что же ты? С тревогой в голосе посмотрела на доктора Маша. А я просто забрал свою машину и ушёл из дома навсегда, пожал плечами он. Но она же не толкала тебя под машину. Может, она раскаивается и хочет, чтобы ты вернулся? Коробка предложила Маша. Конечно, она хочет, чтобы я вернулся, невесело хмыкнул Садима. Только этого не будет, потому что она не раскаивается. Они посидели ещё немного, погружённые в каждый свои мысли. Всё, пора отчаливать, если мы не хотим упустить последний рейс до базы, поднял Садима. Всю обратную дорогу Маша сидела, прижавшись к своему доктору и делала вид, что задремала. На самом деле она не спала. Её мозг у сильно работал, анализируя полученную информацию о банальной и действительно глупой случайности, перевернувшей с ног на голову жизнь профессионального спасателя. Вспомнился тот злополучный день, когда она решила спасти дельфина, и то, как ловко Дима успел вытащить её на поверхность в последний момент. Как он кричал на них с Дианы на пляже, когда сверху сорвался камень, и то, что он произнёс в тот страшный вечер. Теперь мне есть ради кого возвращаться. Маша залубалась и открыла глаза. Выспалась? Заглянул ей в глаза доктор. Я не спала, призналась Маша. Я думала о тебе. И что надумала? насторожился он. Что не хочу расставаться с тобой ни за что на свете. Я тоже этого не хочу. Сможешь дождаться моего возвращения? Смогу. Буду помогать папе редактировать книги. Коснувшись его щеки, проговорила Мария. «Вот и отлично!» – нежно притронулся губами к ее ладони Дима. «А когда я вернусь, это будет уже другая история, но обязательно с хорошим концом». До базы пришлось добираться пешком по уже знакомой дороге. Маша и Дима не торопились. Рука об руку ушли размеренным шагом по обочине. Иногда их обгоняли редкие машины, Дружелюбные водители предлагали подбросить до места, но Дима и Маша знаками отказывались от их помощи. В глубине души они понимали, что это их последняя прогулка вместе. Впереди маячило расставание. Время неумолимо бежало вперёд, и остановить его было невозможно.